Глава 14 А встречу с Маккейбом в пятницу вечером я не забыл, однако, когда я переделал все дела, уже пробило половину восьмого. Одет я был по-прежнему в штатское, однако дубинку прихватил, спрятав ее в специальный кармашек на брюках, а сверху прикрыв длинным плащом. У Хаган назначил встречу в пабе «Лодочник», и я прибыл туда в девятом часу. Старый ирландец уже сидел у очага в компании двух парней, которые напряглись при моем приближении к столу. Один что-то пробормотал сквозь зубы. О'Хаган на приподнял руку и опустил ее на стол, словно успокаивающий собак-охотник. Я осмотрелся. Атмосфера здесь царила приятная. В лодочнике мне пару раз бывать приходилось». В задней его части имелась тихая комната, в которой можно переговорить без свидетелей. Однако Макейба тут наверняка не будет, поэтому шляпу я снимать не стал. Этот паб — место промежуточное. Главарь каменщиков просто хотел убедиться, что я пришел один. Остановившись у стола, я молча ждал, не выказывая признаков нетерпения. Страх и неуверенность всегда доставляли у Хагана удовольствие. Точно так же, как и нервная дрожь его боксеров перед боем. Он подчеркнуто неторопливо допил свою пинту и поднялся. Я проследовал за ним через черный ход. Парни потянулись за нами. Их тени на миг окружили меня и тут же исчезли в свете, падавшем из окон второго этажа. Мы пересекли переулок, затем узкий проезд, жилой двор, еще проезд — Места все были знакомые, и, наконец, наша компания остановилась на безымянном перекрестке, где сильно воняло протухшей рыбой. Ухаган молча протянул руку. Расстегнув плащ, я отдал ему дубинку и вытащил из ботинка маленький нож. Ирландец бросил оружие одному из сопровождающих и провел ладонями по моим бокам. «Ради бога, Ухаган, вздохнул я. Наконец он закончил обыск, и теперь уже я протянул руку, вызвав у него хриплый смех. Получив от него глухой черный капюшон, я удовлетворенно улыбнулся. Шляпу со специальными жесткими полями мне предсказуемо оставили, так что кое-какое оружие у меня имелось. Я натянул грубую ткань на голову, повернув капюшон так, чтобы шов не проходил через лицо, и перехватил шляпу в правую руку. Черная материя пахла дешевым табаком, явно ее на кого-то недавно надевали. Немного света сквозь нее все-таки просачивалось. Зазвучали, удаляясь шаги у Парни подхватили меня под руки, видимо, чтобы не спотыкался, и повели вперед. Сначала мы двигались по Бетс Элли, совсем узкому проходу между домами. Через тридцать шагов повернули направо, затем налево шли вперед, возвращались обратно и сделали столько поворотов, что я перестал их считать, сосредоточившись на доступных мне ощущениях. Сначала под ногами шли немощённые дорожки, потом начался булыжник, потом снова утоптанная земля. Я принюхивался. Запах подгоревшего хлеба, вонь кошачьей мочи, характерный аромат, который остается за телегой мусорщика — Наконец, мои сопровождающие замедлили шаг, и нос мне забил едкий металлический запах. Узнать его потом будет несложно. Я ощутил, как чужие руки на моих запястьях сжались сильнее. Парни напряглись, озираясь по сторонам. Мы стояли молча, ожидая бог весть чего, наверное, сигнала, что кругом спокойно можно входить. И испытал странное нетерпение». Интересно получается, за пять лет службы в Скотланд-Ярде мне ни разу не доводилось увидеть лицом к лицу одной из самых одиозных личностей лондонского преступного мира. Никогда еще наши дорожки не пересекались. Понятно, что МакКей прикладывал все усилия, чтобы держаться подальше от полиции. Потому мы мало что о нем знали. И все же я постарался вспомнить некоторые известные факты. Джеймс МакКейб попал в Севендайлс со своим дедом, печально известным мошенником, заправлявшим сетью ростовщических контор и скупок краденого, где ворованные вещи можно было продать или вернуть законным хозяевам за вознаграждение. Об отце МакКейба я почти ничего не слышал, но после смерти деда юный Джеймс, решительный и предприимчивый молодой человек, Расширил маленькую империю подпольных ломбардов, дешевых пансионов и горных домов, опии Курилин и боксерских клубов. Подчинялись ему и фальшивомонетчики, а вот с борделями Маккейб не связывался. Ходили слухи, что его мать была проституткой, и с этой стороной жизни Джеймс ничего общего иметь не желал. За последнее десятилетие клишни Маккейба дотянулись до клерка Нуэлла — квартала Святого Луки, Спитлфилдс и Уайтчеппелла. В своей преступной деятельности он руководствовался определенным кодексом. Люди понимали его требования, и до тех пор, пока им подчинялись, Маккейб не пытался их менять на свое усмотрение. Если кто-то осмеливался играть не по правилам, месть была быстрой и беспощадной. Дома двурушников сгорали дотла, ворам отрубали руки. а Осведомителям всаживали нож в спину — и оставляли валяться в переулках, набив рот перьями. В отличие от других лидеров преступного мира, вроде Мерфи из Саутворка или Шелтона из Ламбета, ярость Маккейба никогда не выливалась в безрассудные вспышки. Он все просчитывал, и это качество, по моему мнению, делало его вдвойне опасным. Откуда-то спереди раздался тихий свист, и парни еще крепче сжали мои руки — Мы двинулись вперед. Я неуверенно заковылял по короткому, покрытому мелкой щебенкой спуску. Парень слева от меня дважды резко стукнул в деревянную дверь и со скрипом открыл ее внутрь. Меня толкнули за порог, дверь закрылась, и я содрал колпак с головы. Макейп стоял за столом в рубахе с закатанными рукавами, тяжело опираясь о спинку деревянного стула. Он был десятью или пятнадцатью годами меня старше и на несколько дюймов ниже. Однако мощные плечи заставили меня вспомнить бои на ринге. Типичные синие ирландские глаза, как и у меня, смотрели из-под нависших век. Лицо бледное, едва ли не аристократически белое, словно на улице главарь каменщиков появлялся крайне редко, а вот руки могучие и обветренные. Он указал мне на один из стульев напротив, и я различил на его ладони несколько шрамов. Бывают ситуации, когда не догадываешься, что известно твоему собеседнику и что, по его мнению, знаешь ты. В подобных случаях я предпочитаю не брать слово первым. Макейб долго меня изучал, да сколько угодно, и, наконец, слегка дернул левым глазом. На его лице появился слабый намек на улыбку. «Чем могу вам помочь, мистер МакКейб?» Наконец прервал я молчание. «А ты чертовски вежлив», — хмыкнул он. «Так, значит, вас учат в ярде. Почему бы мне не быть вежливым? Мы сейчас просто два частных лица». МакКейб хрипло фыркнул и, сложив руки на груди, уселся. Его улыбка исчезла. Охаган о тебе рассказывал. Полагаю, он немало обо мне знает. Последовала короткая пауза. Знаешь, я ведь сам начинал звездобоем. Словно продолжая дружескую беседу, сказал Маккейб. Его слова резанули меня ножом по сердцу. Откуда Охаган узнать о том, как я воришкой вынимал стекла из окон? «Господи, мне тогда едва исполнилось 13, а в банде у Симса таких мальчишек было сотня. С другой стороны, преступный мир Лондона — настоящая паутина разнообразных связей. Вполне возможно, что Симс был знаком с Ухаганом. С чего Маккейб заговорил о моем прошлом, вот что самое главное. Видимо, хотел показать, как далеко способен запустить свои щупальца. Не только в уайт Ну и в мое детство. Макейб неторопливо отошел от стола, будто желая меня убедить, что не намерен причинять мне вред. Двигался он упруго и беззвучно, и все же в глаза бросалась легкая хромота, скорее всего, последствия старого ранения. Менее уверенный в себе человек постарался бы скрыть физический недостаток, но Макейбу было все равно. Наконец он обернулся ко мне. «Прости, если задерживаю». «У меня есть время», — развел руками я. «Знаешь, откуда я вообще взялся?» «Мисс Севен насколько мне известно». «Да-да, только я не о месте», — криво ухмыльнулся Маккейб. Я снова развел руками, показав, что внимательно его слушаю. «Мой дед был мошенником. Слыхал о нем?» Ездил неопределенный звук. «Во времена первой профессиональной полиции, которая зародилась в мировом суде на Боу-стрит, он частенько ловил воришек и отпускал их за выкуп». Макейп скривился. «Дед уже тогда видел, насколько выгодно держать на коротком поводке воров», И иметь прикормленных полицейских, скупки кразеного, барыка ростовщиков. А уж когда это все работает, как единый механизм, м -м, дед научил меня многому. «А что, отец?» — полюбопытствовал я. Он уселся, скрипнув стулом. «Отец был жокеем, упал с лошади, умер рано, как и твой, когда я был еще совсем малышом». Откуда он столько обо мне знает? Говорил ли я о судьбе отца О'Хагану? Может, и говорил. С другой стороны, Маккейб в курсе, что я жил у Дойлов. Логично предположить, что я сирота. Он положил руки на стол и рассеянно растер суставы пальцев. Такое впечатление, что в разговоре со мной главарь Каменщиков... Пробирался на ощупь, словно по темному переулку, когда стараешься не торопиться, чтобы не угодить в яму. Ты ведь сейчас не в ярде? Нет, в Уоппинге, во всяком случае, на какое-то время. Там потребовался исполняющий обязанности. Макейб дернул уголком рта. Видно, до него дошли слухи о позорной отставке Блэра. Некоторое время назад в Уайт была стрельба. Шарили русские? Слыхал? Да, знаю. Они потихоньку перебираются к нам. Русские, поляки, люди из далеких загадочных мест. Неужели Макип винит русских и поляков в смерти своих людей? Интересно, тебе нужны их имена? Если вы желаете, чтобы я знал, то, пожалуйста. Убитого звали Ивановичем, а пристрелил его Бельский. Макей поджал губы. Высокий парень, хотя ниже тебя. Высокий и худой. Волосы черные, карие глаза, примерно твоего возраста. Мощный подбородок на щеке шрам. Полагаете, он убил каменщиков? «Да нет», — протянул он, — «просто передай своим дружкам в Ярде. Если Бельский устраивает тут заварухи, я за него отвечать не собираюсь». «Хорошо», — ответил я, — «передам». Макей подвел взгляд, затем снова посмотрел на меня. «А что говорят в Ярде насчет трех моих парней?» «Стало быть, с понедельника здесь произошло еще одно убийство. Но Хаган упоминал о двух, да и о тех я ничего толком не знаю». «Совсем ничего?» — недоверчиво прищурился он. «Я ведь в не показывался уже три месяца. Там двадцать инспекторов, и у каждого по тридцать дел на руках. Откуда мне знать об этих убийствах? Да и занят я был последнее время по уши. Если хотите что-то выяснить, выражайтесь яснее». Маккейп пожал плечами, словно соглашаясь. А «За последние две недели пристрелили троих. Может, это ребята из Ярда орудуют?» Я не стал изображать из себя оскорбленного, понимая, что вы не можете забыть Клеркенуэлл, но сейчас у руля Скотланд-Ярда новый человек — директор Винсент. Он законы чтит и никогда не допустит, чтобы люди из Ярда кого-то убивали. Такие фокусники тут же попадут под арест». По лицу Макейба пробежала и тут же исчезла скептическая улыбка. Винсент — человек чести. Но даже если бы это было не так, он все равно не может позволить случиться еще одному скандалу. Подобную логику главарь Шайки понимал вполне. Немного поразмыслив, он сказал, «Есть тут человечек. Говорит, что видел, как инспекторы Ярда прикончили одного из троих». Хм, свидетель». Меня пронзило ужасное предчувствие. Еще и не один инспектор, а несколько. я откинулся на спинку стула. Маккейб задрал подбородок и глянул на меня сверху вниз. «А ты, значит, считаешь, что это русские решили выкурить меня из уайт Судя по тону Маккейба, мне устроили небольшое испытание. Похоже, он хотел проверить, ухвачусь ли я за шанс отвести подозрение от Скотланд-Ярда. «Говорить о том, что Стайлс уже присматривается к русским, я не стал. Лишь покачал головой. Не хочу строить догадки, которые могут ввести вас в заблуждение». Он удовлетворенно кивнул. «У меня есть причины не доверять парню, который наплел мне про людей из ярда». «Он из каменщиков?» Маккейб неопределенно хмыкнул, и его горькая улыбка пробудила мое любопытство — «То есть этот человек отделился от каменщиков? В банде случился раскол или кто-то из молодых вильнул хвостом? Как его зовут?» — небрежно спросил я, стараясь не выдать своего интереса. Фин Райли». Макейб не сводил с меня пристального взгляда, но мне не было смысла изображать равнодушие. Имя звучало знакомо, однако... Мало ли Райли в уайт -Чеполе. О Хаген говорит, что первых двоих нашли на Бойт и Фолгейт», — заговорил я. «А где убили третьего?» «На Дилл-Стрит». «Как их звали?» Он заколебался, взвешивая, стоит ли мне доверять, и пожал плечами. Шон Дун и Томо Фарл. Маккей подкашлялся, словно второе имя далось ему тяжелее первого. «Третий и Эндвайр». Третье имя мне ни о чем не говорило. Когда прикончили двайера? Два дня назад. Как именно их убили? Сколько было выстрелов? Каждый из троих получил по одной пуле в затылок. Макейп нахмурился. Вот что я тебе еще скажу. Говорят, в Вэтчупл вовсю везут оружие. Десятки стволов. Я помрачнел. «Решил, что тебя это может заинтересовать». Он уперся мощными локтями в столешницу. «Я это оружие не заказывал. Пистолеты — такая же головная боль для меня, как и для Ярда». «Согласен. Откуда идет оружие, как думаете?» «Не могу сказать», — вздохнул Маккейб. И... «Сообщу коллегам», — пообещал я. «Спасибо, Мики. С легким презрением пробурчал, он словно ожидал от меня более решительных действий. «Ты уж передай!» Уже третий раз он дал мне понять, что неплохо меня знает, и сейчас я занервничал больше, чем в начале разговора. Всё же после того, как я сделал отсюда ноги, имя Микина всегда осталось в Уайтчеплле. Макейп полуприкрыл глаза, хотя взгляд его остался суровым, и перевернул руку ладонью кверху, как делал уже два раза. Мне сразу пришли на ум ирландские истории, которые любил рассказывать Мадойл. Сказочных великанов всегда удавалось победить с третьей попытки. Наконец, главарь каменщиков слегка дернул подбородком. «Понятно, аудиенция окончена». Я встал и постучал в дверь. Как только ее открыли, надвинул на глаза капюшон. За моей спиной щелкнул замок, и мы снова вышли на холодную улицу. Парни у Хагана почти полмили вели меня, не говоря ни слова. Мы снова совершили целую серию поворотов. Наконец колпак скинули, дубинку и нож молча вернули, и оба моих сопровождающих растаяли в уличных тенях. Я приспособил оружие на положенное ему место и глянул на небо. Прямо над головой взошел серебристый месяц, напомнив мне металлическую чашу на портовых весах. Затем луну закрыло облако, стало темно. Меня страшно беспокоила возможность обвинения Ярда в убийствах. Оставалось лишь надеяться, что мне удалось убедить Макейба в том, что Райли ошибается — Если же он остался при своем мнении, каменщики нанесут ответный удар, то Скотланд-Ярд тут же закрутит гайки, начнет уничтожение и аресты бандитов, как случилось четыре года назад в Саутворке с бандой Мерфи. Что-то еще меня тревожило в последних словах МакКейба. Прокрутив в голове последние реплики, я понял, что именно. Он сказал «Микки». Охаган обычно обращался ко мне по фамилии, точно так же, как и ребята в порту. Уменьшительное имя было в ходу лишь в доме Дойлов. Так звал меня Колин, с тех пор как избавился от детских дефектов речи. Раньше звук К ему не давался. Мое сердце сбилось с ритма и глухо застучало в грудной клетке. Стало быть, Маккейб дал мне понять, что знает Колина. Причем настолько близко, что ему известно, как меня звали дома. Значит, Колин теперь больше предан главарю каменщиков мыса, чем мне. Сознавать это было больно, я предпочел загнать тревожную мысль поглубже. «Надо найти Колина. Надо понять, насколько глубоко он увяз в бандитском болоте».